Глава 13. Город Гимуру. 3 дня спустя. Наша поездка прошла гладко, не считая того оползня. И поскольку кто-то всегда был со мной, я постепенно учился нормально разговаривать. Я всё ещё немного напряжён, когда говорю, но по крайней мере сейчас люди могут понять меня. Сегодня мы наконец достигли цели города Гимуру. Мы здесь, вот город Кимуру. Так это Кимуру. Это был тихий городок, окружённый высокими стенами и зелёными насаждениями. Он был меньше, чем Кирибан, город, в котором мы были до этого. Я слышал, что он специализируется на железе и стали из-за близлежащей шахты, поэтому я ожидал, что он будет немного более шумным. Однако по пути Рейнхардт сам отметил, что производство железа сокращается, и в этом году оно дошло до того, что им, возможно, придётся закрыть шахту из-за отсутствия прибыли. Состояние шахты является одной из причин, по которым сюда приехала семья Джамиль. При этом кажется, что они уже решили отказаться от неё. Здесь не одна шахта, а поэтому ничего страшного, если мы её закроем, сказал Рейнхардсан. Поэтому они определённо собираются закрыть её. На самом деле это не тема для обсуждения с ребёнком, поэтому он мог опустить некоторые подробности. Сбор от этой шахты был практически нулевым за последние 3 года, поэтому, если они не найдут новую жилу, то закроют её навсегда. Кроме того, шахтёры уже перестали работать там с прошлого года. Не то чтобы это было удивительно. В конце концов, я уверен, что люди предпочитают делать работу, которая приносит результаты, тем более, когда это влияет на их доход. Мы оставим наш багаж в гостинице, а затем зайдём в гильдию кротителей, чтобы зарегистрироваться. Гильдия Ократителей гильдия, которая стоит во главе Ократителей монстров и магов. Её основная функция вводить рабочие места и собирать информацию. Она также предоставляет своим членам жильё, в котором они могут остаться со своими монстрами, а также обеспечивает недорогое питание. Другими словами, она выступает в качестве поддержки своих членов. Есть и другие гильдии, например, гильдия авантюристов, гильдия магов и гильдия купцов. Но у гильдии Ократителей меньше всего членов. Из-за того, что многие люди считают монстров страшными, укротитель монстров как профессия относительно непопулярна. Таким образом, гильдия укротителей намного меньше, чем другие, и у неё меньше всего ветвей. В городе Гимуро есть шахта поблизости, поэтому здесь есть филиал благодаря изобилию грузовых работ. Я узнала об этом от мадам. Сегодня мадам в приподнятом настроении, настолько, что она заставила меня и вот же саму подпевать ей, когда она напевала. Но меня беспокоила одна вещь, поэтому я задал ей вопрос. Сколько информации мне следует предоставить Керти? Обмен информацией происходит по усмотрению изобритателя, поэтому тебе решать. Понятно. Тогда В таком случае я зарегистрирую информацию об условиях эволюции слизи и методе приручения большой слизи. Я также зарегистрирую два новых варианта слизи. Ты скрыешь использование липкой жидкости или вкой слизи? Да, так как это увеличит шансы на контрафактную продукцию после того, как на рынок войдёт вот и неприницаемая ткань. Но это правда. Сначала мы планировали пойти сразу к геодеократителей, но затем Рейнбах сам сказал это. Реомакон, ты никогда раньше не ходил в церковь? Если нет, я думаю, что будет лучше, если мы сначала отправимся туда, чтобы проверить твой статус. Когда он сказал это, Рейнхард с анн и мадам оба сделали выражение лица: "О, правильно. Видимо, человек получает статусную доску после проверки статуса в церкви, магический инструмент, который показывает его статус. Это упростит регистрацию в Гильдии, поэтому желательно сначала получить его". Например, если есть требование знать украшение монстров или колдовство, чтобы зарегистрироваться, то имея статусную доску, всё, что нужно сделать, чтобы доказать, что он подходит под упомянутые условия, это показать столбец, где написаны его навыки, и он сразу сможет зарегистрироваться. Без этого нужно подождать некоторое время, так как ответственный секретарь должен будет подготовить лист, чтобы заявитель мог попытаться заключить контракт, чтобы доказать, что он подходит под указанное условие. Так что мы изменили наши планы и сначала отправились в церковь мирского отvareния. Кроме того, мы оставили Слис, чтобы она смотрела за нашим жильём, пока мы не дома. Мы бы взяли их с собой, если бы просто пошли в деревню к родителей. Когда мы добрались до церкви, нас поприветствовала пожилая женщина, одетая в религиозную одежду. Добро пожаловать. Вы здесь, чтобы пойти в часовню? Мы здесь, чтобы получить статусную доску этого ребёнка. Из-за некоторых обстоятельств он ещё не получил свой статус. Здравствуйте. Понятно. Иди за мной. Я отведу тебя в зал для крещения. Я должен был следовать за женщиной, одетой в религиозную одежду, так как туда могли войти только люди, которые крестились. Пожалуйста, проходи. Извините. В комнате, в которую она меня привела, Был хрустальный шар на пьедестале, похожий на тот, который я видел в Киребане в доме охраны. Всё выглядело точно так же, за исключением вертикального прямоугольного углубления размером с руку на пьедестале. Эта пластина станет твоей статусной доской. Мы поместим её здесь, в углубление, и как только ты коснёшься хрустального шара, крещение закончится. Хрустальный шар излучает мощный свет при касании. Но, пожалуйста, не беспокойся. Хорошо. Женщина показала мне прозрачную пластину. Поставив её в углублённое место, она сказала мне прикоснуться к кристаллу. Пожалуйста, прикоснись к кристаллу. Хорошо. Я немного взволновался, медленно приблизился к кристаллу и коснулся его. В этот момент из кристалла появился ослепительный свет, будто я впервые пришёл в этот мир. Свет был настолько сильным, что я был вынужден закрыть глаза. Это был луч красного цвета. Когда свет слабел, красный становился всё тускнее. Когда ослепительный свет исчез, я открыл глаза и увидел пространство, совершенно не похожее на зал крещения, который только что был передо мной. Это Боди. Привет, Рёма-кун! Сюда. Обернись. Ошеломлённый, я обернулся и увидел трёх богов, которые отправили меня в этот мир. Если они здесь, то это значит, что я и правда в этом месте. Гайн, Куфа, Рурутия. Я снова умер? О нет, совсем нет. Мы просто остановили время в том мире и притянули сюда твою душу. Я не думал, что мы встретимся вот так. Но кто бы мог подумать, что ты будешь ежедневно молиться этой статуе, которую сделал в лесу. Понимаешь? Помнишь, как ты ничего не делал в течение 3 лет, кроме тренировок и исследования малетов. Когда ты ел только чтобы наполнить себя. Это на самом деле подготовка священника. В самом деле? Ты до глубины сердца верил в наше существование, потому что ты встречал нас раньше. И после молитвы нам, каждый день в течение 3 лет, ты уже можешь получить навык предсказания. Поход в зал крещения просто пробудил его. Как только ты вернёшься в своё тело, ты поймёшь, что получил новый навык под названием предсказание. Он будет около второго или третьего уровня. Понятно. В любом случае, я рад снова встретиться с вами. Слишком много информации, чтобы переварить. Мы тоже рады. Тем более, учитывая, что ты пришёл в церковь. Похоже, ты наслаждаешься своей новой жизнью. Знаешь, мы всегда следим за тобой. И из того, что мы видели, кажется, что ты всегда занимаешься чем-то интересным. Я не ожидал, что ты будешь торчать в лесу 3 года. Это короткое время для нас, но для тебя это довольно долго. Этот лес относительно безопасен, но не полностью. Мы думали, что ты останешься там максимум на 1 год. Три Бога говорили это радостно, но казалось, что они слабо и сухо смехались. Тебе удалось создать роскошный дом с помощью магии твоих навыков. Этот твой дом, возможно, и выглядит просто, но на самом деле он потрясающий, учитывая где он находится. Я имею в виду, что даже находиться посреди леса, он безопасный, он большой, он чистый и с удобствами. Асбенита ванна, которая является роскошью в этом мире. Кроме того, я думаю, ты единственный в этом мире, у кого чистый туалет. У тебя такой большой прогресс в твоих исследованиях слизи. Это тоже стало неожиданностью. Не так много людей вообще изучают её. Я был особенно удивлён этими двумя новыми вариантами, которые ты создал, очищающий и слизь, и слизь-падальщик. Оу. Oh. Так они действительно новые. Я так и подумал, когда кто-то из семьи Укротителей Монстров сказал, что никогда не слышал о них. Я создал слизь, но я только дал ей способность адаптироваться к окружающей среде и размножаться. Из-за этого её возможности бесконечны. К сожалению, она слишком слабая, поэтому её преследуют другие животные, и их количество не сильно увеличивается после рождения. Слизни рождаются по-разному в зависимости от окружающей среды, поэтому я даже забыл об их потенциале. Итак, ты отлично поработал. Ты, должно быть, первый человек, который так много изучает слизь. Люди так игнорировали слизь? Но я создал слизь и забыл о ней. Я думаю, ты знаешь о ней больше, чем я. Значит, даже бог не знает всех возможностей слизи. Но ещё есть много чего касательно Слизея, не так ли? Я заглянул в твои исследования, и ты просто продолжал придумывать идеи, о которых я даже не мог мечтать. Хоть я и Бог, но я не всемогущий. У каждого из нас есть то, в чём мы хороши, и то, в чём мы плохи. Бывает, что существа, которых мы создали, делают то, что нас удивляет. Например, люди обычно не могут навредить нам, потому что мы боги. Но если ты сейчас попытаешься избить нас, то легко сможешь это сделать. У нас нет боевых способностей. Мы могли бы использовать наши божественные силы, чтобы сделать так, чтобы ты не смог прикоснуться к нам, но мы не можем победить тебя с точки зрения навыков. О, но бог, который специализируется на бою, не проиграет. Понятно. Я этого не знал. Ну, Лютя склона думать о богах как о всемогущих. В любом случае, приятно видеть, что ты весело проводишь время. Более того, ты и правда установил контакт с этой семьёй. М? Mm? Бодя знает эти семья Чэмиль? А, ну они бодя, так что это не удивительно. Есть в них что-нибудь особенное? Не в целом, а в точке зрения богов. На мой вопрос ответила Рурутия. Их предком был человек из другого мира, которого мы перенесли в Земле. Правда? Да, она была очень хорошим ребёнком. Она хотела стать тренером для животных, но из-за каких-то обстоятельств не могла стать им, поэтому попросила нас о способности приручать животных. Это история происхождения украшения монстров? Ты наполовину прав. В то время существовала аналогичная техника, которую она изучала. Она появилась нефету силой, которая в моей Италии, она создала украшение монстров. Затем она получила дворянский титул, и в итоге вышла замуж за творенина. Понимаешь, она была довольно популярна. О, и это был брак по любви. После этого её родословная передала свои техники, и они стали официальной семьёй окротителей монстров. Текущая семья Джамиль тоже получила множество божественных защит. У Рейнбаха моя, у Рейнхарда ей защита Куфа, а у Элиза защита Рурутии. Их дочь Элия также унаследовала кровь своего предка из другого мира, поэтому естественно, мы хорошо их знаем. Мы наблюдаем за ними больше всего, после тебя, конечно. Хм. Значит, у отжо самые есть талант в украшении монстров? Есть, но это она унаследовала от своего отца. Коровь человек из другого мира, которую она унаследовала, происходит со стороны её матери. Этот человек из другого мира был твоим стереотипным атаку. Он ненавидел упражнения и не хотел изучать боевые искусства, поэтому он попросил сделать его непревзойдённым в магии. В отличие от тебя, он попросил дать больше маны. В результате у него появилась мощная магия, которую можно было использовать повторно. Однако ему потребовалось время, чтобы изучить различную магию. Это потому, что он не знал, как позаботиться о себе. Он трус, у него нет мужества, так что это уже хорошо, что он не сделал ничего плохого. Мне было интересно, что произойдёт после того, как мы дадим ему силу, но он поранил до самого конца. Насколько потрясающий был тот человек. И всё же, Кажется, есть много людей из другого мира. Могу ли я встретить одного из них во время своего путешествия? Довольно редко бывает несколько людей из другого мира одновременно. Обычно между этими людьми есть двухсотлетний разрыв, и он считается коротким. Хотя бывают времена, когда потребление моно повышается глобальным образом из-за войны, и мы вынуждены набрать земли больше людей, чем обычно. Но, как правило, более одного человека из другого мира не бывает. Сейчас не идёт война, поэтому я думаю, что ты единственный. Если хочешь узнать больше об этих людях, то читай книги. У большинства из них есть силы и навыки, похожие на божественные, поэтому о них ходят много легенд и сказок. Есть и поэмы. Например, во время войны был вызван непредсказуемый предок-маг матриархальной стороны Эли-Але-Чан, Этот человек из другого мира стал известен как храбрый воин и герой. Есть также истории, в которых люти из другого мира становятся слишком высокомерными, и в конечном итоге к ним относятся как к демоническим королям, и из-за этого их убивают. Ты слышал о короле алхимии, верно? Да, он тоже из другого мира. Да. Однако он был очень раздражающим человеком. Он хотел использовать алхимию, но когда мы сказали ему, что в мире нет никакой алхимии, он сказал «давайте тогда создадим её». Он был действительно высокомерным, так что заставил своих подчинённых называть его королём алхимии и распространять молву об этом. Это нельзя было остановить, поэтому я должен был выяснить, какой алхимией он занимается, и в полсилы использовал её. В полсилы? Неужели её так легко использовать? Да. Я знал это. Написать простое магическое заклинание, взять ингредиенты, применить ману. Я думал, что это слишком легко. Мне это показалось странным, потому что тут не нужен был точный баланс маны, который требует другие магические школы. Я не хотел терять время из-за его эгоизма. Возможно, у меня слишком много свободного времени, но это лучше, чем быть раздражённым. Я согласен с тобой, но как сказать, Всё равно алхимия трудна для людей этого мира. В конце концов, у этого мира нет никаких знаний о химии. Король алхимии мог легко использовать её из-за своих земных знаний, что позволило ему добиться в этом успехов, но после этого никто не мог использовать алхимию. Большинство людей могли только отделять объекты в своих компонентах. Король алхимии был одержим деньгами. Поэтому, поскольку он не хотел, чтобы кто-то отнимал у него прибыль, он никогда никому не передавал свои знания и способности. Секретность нынешних алхимиков также обусловлена его влиянием. Хм. Похоже, этот человек из другого мира делал всё, что хотел. Но на самом деле ты довольно послушный по сравнению с остальными людьми из другого мира. Может показаться, что ты следуешь за остальными, но на самом деле это не так. Ты сам можешь принимать решения, следовать правилам, которые ты установил, и пробовать разные вещи. Для нас ты лучший тип человека из другого мира. С чего вдруг все эти слова? Да ещё и так внезапно. Мы можем так поступать, но мы всё же боги. Мы должны играть роль время от времени. А, понятно. Тебе не следует слишком много думать об этом. Даже если ты просто будешь действовать естественно, как ты делал это в предыдущем мире, ты не закончишь, как в прошлый раз. Кроме того, не так уж это и ты плохо действовать естественно. Достаточно просто наслаждаться жизнью, правильно? Правильно. Да. Спасибо. Не переживай, мы ведь боги. Самое меньшее, что мы можем сделать, это дать совет. считает это благодаrностью за то, что наша жизнь стала более насыщенной. Время почти истекло. Я дам несколько советов до того, как закончится наше время. Я утратил слова, которые знал в прошлой жизни, так что это всё, что я могу сейчас сказать. Но спасибо. Не за что. Это потому, что все смотрят на меня. Собственно, другие боги тоже недавно наблюдали за тобой. Другие поту. Я широко распахнул глаза. Бог войны и Бог магии обратили на тебя внимание. Это редкий случай, потому что они обычно ненавидят людей из другого мира. Пока что ты встречал только нас, но когда придёт время, ты встретишь и других паков. Я ничего не слышала об этом. Не беспокойся, это не значит, что они попросят тебя что-то сделать. А, но, кажется, бог искусств и ремесленников уже дал тебе своё благословение. Это неплохо, так что не волнуйся. Он сказал, что это потому, что ему нравится, как ты пил ликёр в прошлой жизни. Этот парень также является богом ликёра, а иметь возможность столько выпить достойно восхищения. Он также упомянул, что хотел бы однажды увидеть твой пьяный кулак. Пьяный кулак? Вы имеете в виду эту вещь, которую я взял из фильмов в лесу? Он это видел? Кто бы мог подумать, что кому-то это понравится? Никогда не знаешь, что произойдёт в твоей жизни. Твой дедушка, который воспитывал тебя в этом мире, был карликом. Эти кун, бог ликёра, также, по-видимому, почитается гномами. В этом есть смысл. У нас действительно нет времени, поэтому нам нужно идти. Э? А, верно. Я просто поболтал, но наше время незаметно истекло. Вокруг меня снова загорелся свет. Было приятно увидеться с тобой. Не делай такое мрачное выражение лица. Мы снова поговорим, когда ты зайдёшь в церковь. Хотя, честно говоря, мы этого не ожидали. Понятно. Тогда до следующего раза. Да, до следующего раза. Ты действительно интересный человек. Я с нетерпением жду дня, когда мы снова встретимся. Я буду следить за тобой. Когда Ганн сказал это, свет погас, и я снова увидел женщину в религиозной одежде. Око, это был потрясающий свет. Чем ярче свет, тем больше боги любят тебя, поэтому однажды ты сможешь получить благословение богов. Проверь его с помощью своей статусной доске. Хорошо. Похоже, что время здесь действительно остановилось, как и говорил Гаин. Может быть, я должен спросить о благословениях? Спасибо большое. Есть ли что-нибудь, что я должен знать о благословениях? Благословение это то, что даёт тебе Бог. Никто не имеет права ничего говорить об этом, кроме тебя и твоего Бога. Я отвечу, если у тебя возникнут какие-либо вопросы, но ничего у тебя не спрошу. Кроме того, это нормально показывать твоё имя, возраст и расу на твоей статусной карте, но всё остальное тебе следует скрывать. В конце концов, это частная информация. Ты можешь скрыли показать информацию по домам об этом. Попробуй. Когда она это сказала, я посмотрел на информацию, указанную на моей статусной доске.